10. Прежде чем отправиться с размари в ресторан, Квеллер покормил кошек. Коко и Юм-Юм не дотронулись до морковки, осквернявшие их консервированное мясо. Он заранее заказал столик в северных огнях, чтобы оказаться в одной из тех кабинок, сооруженных из частей отслуживших свое рыбачьих лодок. В этих кабинках легко было получить занозу, а в жаркую погоду доски испускали стойкий запах рыбы. безошибочно указывающие на их происхождение. Зато для интимной беседы место было идеальное. Разморив футболки с символикой мусвилы и плетеном кожаном ожерелье, из тюремного магазинчика сувениров, выглядела молодой, здоровой и энергичной. Трудно было поверить, что ее внук учится в медицинском колледже. Она повесила свою сумочку с длинным ремешком на крючок у входа в кабинку. «Как замечательно, что не нужно бояться воров», — сказала Розмари. «У нас, когда обедаешь в ресторане, приходится класть сумочку на пол, вставать на нее ногой и привязывать ремешок к щиколотке». Гравюра на обложке меню изображала грозный шторм на озере, а на бумажных салфетках были напечатаны даты крупнейших кораблекрушений и число погибших. «Бон аппетит», — подумал Квиллер. Он повернулся к Розмари. Если хочешь, закажи себе картофельные кракеты с цветной капустой. Ну, а я собираюсь взять большой бюштек с жареной картошкой. И не смотри на меня с таким укором. Знаю, знаю. Здоровая пища творит чудеса. И ты тому пример. Я согласен. Тебе никак нельзя дать больше 39. Но мне уже слишком поздно. На 39 я выглядел только тогда, когда мне было 25. «Перемирие, перемирие!» — замахала бумажной салфеткой Розмари. «Я вовсе не намерена тебя пилить квил. Заказывай, что хочешь, и не надо извинений. Книга отнимает много сил, и ты заслужил, чтоб тебя побаловали. Сколько глав ты уже написал? Ты почитаешь мне из нее сегодня, да?» «И еще одно. Розмари, пожалуйста, перестань расспрашивать меня, как идут дела с книгой. У меня нет ни ежедневной нормы, неопределенного срока, к которому она должна быть готова. Когда я не сижу за машинкой, мне хочется выбросить все это из головы. — Ну, разумеется, Квил, я никогда не была лично знакома ни с одним писателем. Придется тебе объяснять мне, как я должна себя вести. Он все время поглядывал в дальний конец зала, где под большой картиной, изображающей тонущего моряка в окружении акул, сидело четверо. «Не смотри туда сейчас», — предупредил он. «Но вот те двое, как мне сказали, искатели подводных сокровищ. Они грабят затонувшие корабли». Мужчины были высокие, худощавые, с каменными лицами. «Прямо парни с рекламы сигарет», — оценила Розмари. «А их девицы тянут на манекенщиц. Интересно, как им удается приобрести такой потрясающий загар ранней весной? Только вид у них не очень-то веселый». «Верно, потому что плохо питаются и не то едят». «Я видел этих девиц на пляже», — заметил Квиллер. «По-моему, они живут в соседнем коттедже». «Уж не та ли эта четверка, которая в прошлом году арендовала домик тети Фани?» Он рассказал, как Коко привлек его внимание к книге о кораблекрушениях и как он занимался расшифровкой написанной на корреспонденцией. Если тебе придется охота получить адскую головную боль, добавил он, я дам тебе почитать одно из писем тети Фани. А когда я встречусь с ней самой? Завтра или в среду. Мне нужно порасспросить ее об этих так называемых любителях истории и о ее взаимоотношениях с Баком Данфилдом. Правда, тут есть одна сложность. Она плохо слышит. Многие виды глухоты — результат неправильного питания, заявила Розмари. Она не глухая, я в этом уверен, просто не желает слушать. Может, ты сумеешь пробиться через ее глухоту? Она, по-моему, хорошо относится к женщинам. Извини, я на минутку, мне нужно перехватить вот этих молодчиков, пока они не ушли. Он быстро пересек зал, подошел к искателям сокровищ и обратился к тому, что был повнушительнее. «Прошу прощения, сэр, вы случайно не корреспондент одного из телеграфных агентств?» Тот покачал головой. «Сожалею, но вы напали на ложный след», — ответил он низким и отнюдь недружелюбным голосом. «Но вы журналист, не так ли? И закончили Колумбийский университет. Вы освещали последние президентские выборы». «Сожалею, ни то ни другого за мной не числится». Квиллер мастерски изобразил недоумение и повернулся ко второму мужчине. «Я уб... был-то уверен, что вы фоторепортер, и мы вместе...» вы... Когда-то с вами выполняли важное задание. Второй отозвался несколько дружелюбнее. Вот уж ничего похожего. С вами мы никогда не работали. Наверное, вы просто ошиблись. А мы, мы просто два шалопая. Проводим здесь отпуск. Кавиль развернился, пожелал им приятного отпуска и вернулся за свой столик. — Что все это значит? — поинтересовалась Розмари. — Потом скажу. По дороге домой он объяснил. Здесь, кажется, орудует ловкая шайка. Они используют коттедж тети Фани как тайный штаб. Домик стоит на отшибе, двери никогда не запираются, и войти удобно, и скрыться. Хочешь берегом, хочешь по шоссе, а то и лесом. Главный оставлял шестеркам распоряжение на магнитофонной ленте, а кассету прятал с головой лося. Розмария расхохоталась. Квил, дорогой, я тебя не понимаю. Ты что, меня разыгрываешь? Я совершенно серьезен. Ты что, думаешь, это дело связано с наркотиками? Скорее, с ограблением затонувших кораблей. На дне озера покоятся останки множества затонувших кораблей. А в коттедже есть книга, где подробно перечислены все эти суда, их точное местоположение и описан груз. Некоторые затонули больше ста лет назад. И после стольких лет груз уцелел? Понимаешь, в прошлом веке на них ведь не автомобили и не телевизоры перевозили, а медные и золотые слитки. Грузовые манифесты точно сообщают, что именно было на борту каждого судна. Сколько баррелей виски, сколько долларов в золоте и в банкнотах. Когда-то в этой части Штатов жизнь била ключом. Зачем же ты заговорил с этими молочками в ресторане? Один из них мог оказаться этим предводителем шайки, ну, про которого я тебе рассказывала, голос на кассете. Но обои голоса не похожи на тот, что был на кассете. Нет, совсем не похожи. И все-таки главный где-то тут поблизости, я чувствую. «Ох, Квил, у тебя слишком пылкое воображение!» Они вернулись домой, и Квиллер, открыв дверь, пропустил вперед размари. «Ох, мои тюльпаны! И все на полу?» — вскричала она, войдя. «Чертовы кошки!» — взревел Квиллер во весь голос, чтобы выманить негодников из гостиной. Квил, они вытащили все черные тюльпаны! Возможно, они и правы!» Тюльпаны не должны быть черными. — Ну, ты сам говорил мне, что кошки не различают цвета. Он собрал тюльпаны, а Розмари снова поставила букеты в импровизированные вазы на камин, бар и обеденный стол. Потом они пошли на веранду и, дожидаясь захода солнца, устроились в очень старых судовых шезлонгах, какие вполне могли быть на борту Титаника. Чайки взлетали, ныряли в озеро и ссорились из-за рыбы на берегу. Розмария определила, что это чайки-селёдочницы. А те птахи, что ловят мошек и демонстрируют непрекращающийся воздушный балет, пояснила она, называются пурпурными лесными ласточками. Коричнево-желтая птица, которая все время со свистом проносилась мимо веранды, оказалась кедровкой. — Я слышу сову, — возвестил Квиллер, стараясь показать, что он кое-что тоже понимает в живой природе. — Нет, это рыдает лесной голубь, — поправила его Розмарий. — И еще я слышу кардинала, чибиса и, кажется, вьюрка. — Закрой, квил глаза и слушай. Это как симфония. Он виновато погладил усы. Возможно, он слышал не те голоса. Здесь, в отпуске, на луне природы, вместо того, чтобы слушать голоса вольных пташек, Он пытается различить голоса преступников. Лучше бы он читал книги о жизни птиц, чем письма, нацарапанные крест-накрест. «Расскажи мне еще, тетя Фанни!» — прервала его размышление Розмари. «Что?» «А, да!» — пробормотал он, возвращаясь к действительности. Ну, «Начнем с того, что она носит экстравагантные наряды и красит губы яркой помадой, а голос у нее, как у сержанта на плацу. Она мужественная женщина, любит командовать». полна энергии и самых разных идей. У нее должна быть очень правильная диета. У нее очень ловкий слуга, который водит машину, выполняет разные поручения, следит за садом, убирает в доме и знает, как починить любую существующую в этом мире вещь. Розмари хмыкнула. «Из него получился бы чудесный муж. А сколько ему лет? Но у меня есть подозрение, что он еще и ворует по мелочи». «Я так и знала, что отыщется какое-то «но», — вздохнула Розмарин. «А как к нему относится Коко?» «Весьма благосклонно. У Тома очень мягкий голос, который нравится кошкам». Услышав свое имя, Коко с независимым видом вышел на веранду. «Ты выгуливаешь Коко на поводке?» «Нет, но подумывая о том, чтобы вывести его на разведку». Он все видит и смотрит в окно гостевой комнаты. И мне хотелось бы выяснить, что ж его так заинтересовало. «Кролики или бурундуки?» — предположила Розмари. «Нет, там что-то другое». Твиллер погладил усы. «У меня есть предположение». «Ну так давай выйдем с ним». «Прямо сейчас?» «Да. А зачем откладывать?» «Прямо сейчас». Время от времени на Куко надевали синюю шлейку и выводили на прогулку. 12-футовый нейлоновый шнур, подарок одного из фотографов прибоя, служил поводком, давая коту достаточно свободы. Нередко любопытный нос и кошачья интуиция Коко приводили к открытиям, недоступным человеческой наблюдательности. Появление шлейки вызвало шумную реакцию, и когда все пряжки были застегнуты, Коко издал целую серию сиамских звуков, выражающих возбуждение. Юм-Юм же решила, что его мучают, и громко протестовала. Впервые после прибытия на озеро Коко вышел из дома. Обнаружив свисающую из медного колокола веревку, он изо всех сил вытянулся, чтобы достать до нее когтем, и дернул разок-другой. Потом без колебаний повернул на восток, мимо веранды, мимо дома, обогнул песчаный прямоугольник, отмечавший место выгребной ямы, и направился дальше к лесу. Когда он добрался до ковра из сосновых игл желудей и опавших дубовых листьев, каждый шаг стал сопровождаться треском и шорохом, звуками, незнакомыми городскому коту. Белки, кролики, бурундучки поспешно попрятались. Испуганная малиновка отчаянно пыталась отвлечь внимание непрошлого гостя от своего гнезда, но Коко и не взглянул в его сторону. Он решительно шагал по дюне, устремляясь вверх. Там за куртиной диких вишен стоял, стоял сарай для инструментов. — Ну, как тебе это нравится? — шепнул Квилли Розмарей. — Идет прямиком к сараю. Он открыл коту дверь, и Коко перескочил через порог. Нюхнул весло от каноя, два раза мусорное ведро. — Скорей, Розмари, принеси фонарик, он висит за задней дверью. В полумраке сарая Коко посмотрел на колецую банок с краской и направился к лежанке Тома, спрыгнул на вытертое одеяло. Потом, издавая гортанные звуки и размахивая хвостом из стороны в сторону, принялся старательно когтить одеяло, затем подобие подушки, а после стену, оклеенную картинками из жизни Лас-Вегаса, и снова вернулся к одеялу. — Коко, что ты ищешь? — Виллер откинул в сторону одеяло, и Коко впился когтями в тощий матрас. Розмари освещала эту странную сцену лучом фонарика. Он настроен очень решительно. «Может, матрасе мышиное гнездо?» «Да скинь ты эту грязную подстилку на пол!» Матрас соскользнул с просевших пружин до потопного диванчика, и вместе с ним на пол упал большой, склеенный из оберточной коричневой бумаги конверт. Розмари поднесла фонарик поближе. «Конверт с почтовым штемпелем двухгодичной давности» был адресован Франческий Клингеншоин, А отправителем значилась риэлторская фирма во Флориде. Загляни в него, квил. «Деньги. Купюры по 50 долларов. Дай-ка я сосчитаю. Я привыкла считать деньги». Она пересчитала банкноты с профессиональной скоростью. Общая сумма составляла без малого 12 тысяч долларов. «И что мы будем с этим делать?» — Они принадлежат работнику Фанни, — сказал Квиллер. — Мы положим все обратно, приведем постель-порядок и уйдем отсюда, пока комары не явились сюда всем войском. Поздно ночью, ворочаясь без сна, Квиллер размышлял о тайнике в сарае. Неужели этот недотепа копит деньги на покупку ночного клуба в Лас-Вегасе? Откуда у него взялась такая сумма? — Нет, не от тете Фанни. Она без сомнения дает ему, ну, не больше двух-трех долларов в раз. Кавиллер услышал тяжелые шаги на крыше. Он очень надеялся, что Роджер прав, и это енот.